Голова 15. В принципе, если так подумать, то этот остро заточенный кусок арматуры не представлял для меня особой угрозы, как и летящий следом за ним другой, такое ощущение, что выпущенный из пушки. Моей скорости реакции хватило бы, чтобы спокойно вернуться что от первого, что от второго. Вот только подловили меня совершенно на другое. Прячущийся сзади меня в невидимости парень открыл портал сразу за спиной, я, вынужденно уворачиваясь от запущенных меня предметов, прямо в него пятясь и шагнул. И это было настолько хорошо отработано, что, как я понял, стал обычным методом похищения людей. А что? Вполне удобно. Если у похищаемого портал находится в активной фазе, то просто затаскиваешь его туда, делаешь с человеком что хочешь, и если он нужен целый и невредимый, то после зачистки вытаскиваешь, а если нет, то оставляешь труп. И, как говорится, нет тела — нет дела. Ну а если не получается затащить в локацию, то приходится обстряпывать делишки по-старому, с риском нарваться на вызванную сердобольными прохожими полицию, тоже поголовно обладающую сверхспособностями. В итоге меня выкинуло в какую-то темную пещеру, в которой я немного отошел от выхода, активировал броню, достал автомат и, усевшись на ближайший камень, стал ждать своих похитителей. Первого же прыгнувшего в портал человека встретил направленный ему в голову ствол оружия, и он сразу же, понятливо подняв руки, остановился. Затем второй, третий, четвертый. Когда в локацию набилось полтора десятка человек, я понял, что мирным путем решить диалог у нас вряд ли получится. Нет, если бы мне нужно было поубивать их, то проблем бы не возникло. Пара зарядов каменной шрапнели сходу выкосили бы большую часть. А остаток легко бы прожарился струей пламени. Вот только я не для того два дня ходил по городу, светясь с неприлично огромным количеством золота, чтобы теперь убить кучу народа и ничего не получить с этого. Проигнорировав выставленное дул автомата, на встречу шагнул огромный здоровяк выше меня на целую голову и, подняв руки, начал говорить. «Слышь, паря, ты успокойся. С тобой просто хотят поговорить» а ты сразу уважаемых людей встречаешь волыны в лицо. Не по понятиям это. Я скептически вздернул бровь вверх, затем вспомнил, что за глухим шлемом визора этого не видно, и ответил. У вас принято начинать разговор с метания остро заточенных штырей или похищения посреди улицы? Взвинченное восприятие позволило заметить, что один из находящихся позади строя людей товарищ внезапно подернулся мелкой рябью, и исчез из видимости. Визор шлема моргнул, перенастроился, и фигура исчезнувшего человека вновь стала видна. Правда, уже в монохромном режиме, подсвечиваемая по контуру слабо видимой красной линией. Пока мне заговаривали зубы, невысокий парень обошел меня сбоку, прокрался по стеночке и замер сзади, видимо, ожидая сигнала. Не став дожидаться первого хода противников и уже понимая, к чему все идет, Я вытянул левую руку назад, чуть отклонившись в сторону, схватил его за отворот куртки и швырнул вперед. По ощущениям показалось, что бросил я не 70-килограммового мужчину, а максимум пакет с картошкой. И именно это действие прекратило временное перемирие, заставив события сорваться вскачь. Передо мной вверх взметнулась каменная стена, закрывая обзор, и уже она, ощетинившись острыми колями, взорвалась в мою сторону. Длинные тонкие пики, каждый из которых бы с лихвой хватило на то, чтобы насадить взрослого человека как букашку, понеслись к тому месту, где я раньше стоял. Но как только я увидел применение навыка, сразу побежал в сторону, сбивая прицел потенциальным атакующим, и уже находясь гораздо правее, увидел, что поступил совершенно верно. Целый шквал разнообразных атак накрыл область пространства, и если бы я остался там, не двигаясь, то как минимум истощил бы в ноль защиту костюма. Неосторожно высунувшийся из-под прикрытия стены туловище заманчиво промаячило, и я, не отказав себе в удовольствии, выпустил в него короткую очередь, выбив фонтанчики крови при попадании в тело. Вновь увидел крадущегося невидимку и выстрелил в голову, убивая неудобного противника. Раз уж меня без особых разговоров сразу начали пытаться убить, то и разговаривать с ними особо не о чем. Максимум оставить парочку для того, чтобы вдумчиво поспрашивать о том, кто это в Москве такой умный и способный подготовить засаду. В мою сторону на высокой скорости опять понеслась острозаточная арматура, причем я успел заметить, что швырял ее тот самый здоровяк, пытающийся меня заболтать, и, к неслабому моему удивлению, металлические колья возникали у него сразу в сжатой ладони, готовые к применению. Ему бы с такими навыками на стройке работать хорошо было бы, занимаясь опалубкой или возведением железобетонных конструкций. Я вернулся от первого штыря, левой рукой поймал второй, крутанул, отбивая им третий, и швырнул метательный снаряд в ответ, попав в ногу и пробив ее насквозь. Амбал скрикнул, отлетел назад, сжимая ногу, и я переключился на других. Осталось двенадцать. Хищно улыбнувшись, убрал автомат в инвентарь и достал клинок, крутанув его в руке. Что может сделать в замкнутом помещении человек, способный разогнаться до скорости в 70 км в час по прямой, причем соответствующим этой скорости восприятием, силой и выносливостью? Как оказалось, довольно многое, и попавшие в ловушку люди на своей шкуре осознали это. Черной тенью я мелькал по пещере, с легкостью ворачиваясь от точечных применений навыков уже знакомые и не вызывающие удивления ледяные стрелы с огненными шарами, лазерные лучи, спарывающие камни, слепящие вспышки света, медленно плывущие газовые облака и даже уже знакомые мне по гавайским приключениям удары гравитации. Вот только все это работало скорее против нападающих, внося в их действия рассинхрон и несогласованность. Те же лазерные лучи, с легкостью справляющиеся с твердыми поверхностями, теряли свою силу в плывущих по воздуху мелкодисперсных звесях. Я, с головой нырнув в такое облако, прямо из него, стелящимся шагом, прижимаясь почти к полу, достал этого подражателя-супермена, с легкостью отделив его голову от плеч. Лазеры он заполучил, а вот защиту не нашел. Еще целую секунду действующий навык, бьющий с глаз противника на кувыркающейся в воздухе голове, успел перечеркнуть двоих своих же соратников, располовинив их тела, пока, наконец, не погас. А я в лучших традициях футболистов пнул ее, отправив еще немного уменьшившуюся толпу. Но как бы я ни был быстр, полностью уйти от умений оставшихся в живых десяти человек было невозможно. Если от физических проявлений навыков, типа рикошетящих каменных осколков или ледяных сосулек, спасала пассивная защита, формирующая пластины, то от тех же молний, как и от странных белых самонаводящихся шаров, она уже не помогала. Если ветвистые разряды спокойно стекали по диэлектрической поверхности костюма, уходя в каменный пол пещеры, то вот шарики при попадании ощутимо взрывались. Я отмахнулся от очередного летящего шара мечом, разрубая его напополам, и детонации клинок вырвало из рук, унося вдаль. Найдя взглядом создающего их врага, материализовал в ладони пистолет, и выстрелом в лоб поставил точку в нашем противостоянии. Не прекращая перемещаться, пересчитал оставшийся. Девять человек из тех, кто еще ни разу не попался, и один здоровяк, постановающий стеночки с пронзенной арматурой ногой. Со всех сторон вверх взлетела стена, окружая и меня в купол. Ее внутренности снова знакомо проросли каменными шипами. Я, не дожидаясь окончания формирования навыка, активизировал топор, еще сильнее разгоняя характеристики, и прямым ударом ноги разбил формирующийся конструкт. Разлетевшиеся обломки скалы задели еще пару человек, и я, наконец, ворвался в тесный строй врагов. Оружие, изначально предназначенное для вскрытия конструкций и пробивания отверстий, теперь выступало в качестве инструмента мясника. Стены забрызгало кровью, и во все стороны полетели отрубленные конечности. Николай с детства гордился своим ростом и силой. Всегда с высоты взирающий сначала на мелких одноклассников, затем уже в пятом классе, на учителей и большинство взрослых. Парень рос в атмосфере, в которой личная сила позволяла достичь многого. Сначала обычная отобранная жвачка у одногодки, затем первые деньги на обеды, после которых последовали уже более серьезные дела, в итоге приведшие его в банду где все стало гораздо более противозаконным. Пытки, убийства, изнасилования — все это теперь являлось повседневностью в его жизни. А когда появились коммуникаторы и порталы, в которых можно было убивать монстров, все стало еще лучше. И так от природы очень сильный человек, он получил сначала пассивный навык удвоения физической мощи, а затем и умение создания остро заточенных кусков арматуры. Быстро нашел ему применение — И начал активно использовать в вылазках. Мало кто мог защититься от запущенного с безумной скоростью килограммового куска металла, и тем страшнее было то, что сейчас происходило на его глазах. Кажущееся плевом дело, в котором нужно было по уже отработанной схеме затащить в портал не выглядящего опасным парня, обернулось настоящим ужасом. Сначала Шнер справился, открыв проход точно за спиной беспечно идущего человека. Затем они все, спешно собранной толпой, зашли внутрь. И что-то пошло не так. Во-первых, утерпело оказался автомат, дуло которого было направлено прямо в лицо Николаю. А во-вторых, была аномально крепкая защита, попадание по которой не вызывали ни малейшего эффекта. А затем и сам шнырь, ушедший в невидимость, каким-то образом попался. Сначала его просто швырнули, как котенка, Причем он не был уверен, что и сам со всей своей новой силой смог бы повторить этот процесс, а затем и вовсе его застрелили. И когда еще надеющийся на положительный исход парень начал швырять свои острозаточные железки, все окончательно пошло наперекосяк. Противник, скажущийся ленцой, сначала вернулся от одного штыря, поймал другой, отбив им третий, и швырнул обратно, пробив ногу Николая и пригвоздив к полу, как бабочку. Но даже это можно было бы пережить, если бы справились остальные. Вот только умер сначала очкарик, прозванный так заполученный навык лазера, который мог стрелять из глаз. А затем стремительно начали погибать остальные. Если еще оставался небольшой шанс, когда пузырь смог грамотно использовать свое умение, поймав ловушку этого демона, то как только он вырвался оттуда, все окончательно пошло прахом. Вытащенный из инвентаря топор взлетел вверх, и с каждым движением в стороны отлетали части тела товарищей, заставляя видящих это людей дрожать от страха. И теперь Николай, сжавшись комок, старался дышать через раз, пытаясь не привлекать внимание этого монстра в человеческом обличье, стоящего сейчас напротив него в залитой кровью броне и покачивающего топором в руке. В чем, конечно, этим бандитам не отказать, так это в храбрости. Защищались они отчаянно и до самого конца. Хотя я бросил взгляд на время и отметил, что прошло всего полторы минуты, за которые 14 человек потеряли свои жизни. Было несколько неприятных навыков, и если бы враги обладали хотя бы вполовину схожими своими характеристиками, то пришлось бы не сладко, и нужно было бы применять ультимативные навыки. Но и так получилось неплохо. В реальном бою, наконец, проверил свои возможности, практически не используя системные умения. Наконец, отвлекшись от своих мыслей, перевел взгляд на сидящего передо мной единственного выжившего, в области брюк у которого прямо на моих глазах расплывалось мокрое пятно. В принципе, его, конечно, можно понять. Не у всех стальные нервы, позволяющие держаться в любой ситуации. И не каждый день перед ними, как на бойне, убивают больше дюжины людей. Но это был их выбор. Бандиты решили поживиться чужим добром и, даже не пробуя договориться, попробовали его отнять, за что и поплатились. «Вот теперь можно и поговорить», — произнес я, отойдя чуть в сторонку к куче трупов. и активировал несколько раз подряд навык осушения, заодно формируя выходную точку у себя над головой. Вытянутая из воздуха и из трупов влага, сконденсировалась и пролилась очищающим дождем на костюм. Заметил, как раненый бросил взгляд на стремительно ссыхающиеся трупы, расширил глаза и, закатив их, грохнулся в обморок. По всей видимости, я все же переборщился спецэффектами, запугивая его. Не думаю, что смог бы по-настоящему пытать его, причиняя боль. Одно дело убить врага в горячке боя, и совсем другое — выбивать сведения уже после. Вот и подумал использовать окружение для того, чтобы он гарантированно начал рассказывать все, что меня интересует. Подошел поближе, легонько похлопал его по щекам, приводя в чувство, и продолжил. «Ну что, будешь говорить? Или хочешь к своим товарищам?» Кивнул я в сторону трупов. Картина вырисовывалась занятная. Мой Димарш с кучей золота сколыхнул огромное застоявшееся болото, понесшее некоторые потери после практически удавшегося захвата криминалитета в городе. Как оказывается, Аня Катком в свое время прокатилась по интересам огромного количества лиц, отоптав и многие, А затем в шаге от подчинения лидеров конкурирующих группировок исчезла. Понесшие потери в людских и материальных резервах главари теперь спешно изыскивали пути пополнения своих просевших доходов, в чем им активно мешала получившая реальную власть полиция которые дали разрешение на применение спецсредств. Да еще и старой знакомый семьи, вытащивший меня из СИЗО, начал наводить в тюрьме свои порядки, частью разогнав старых, скомпрометировавших себя людей и набрав новых. А учитывая, что им хорошо подняли зарплату, в желающих не было отбоя. И приличный поток денег, проходящий через Бутырскую тюрьму, иссяк. В итоге, увидевший возможность слегка поправить свое положение криминалитет, объединился, собрал своих лучших людей и отправил за мной. И получается, что я, по примеру Ани, отоптал целую кучу ног, попутно оторвав загребущие руки. Я подошел ближе к сидящему человеку и внезапно кое-что осознал. «Эй, болезный, а кто портал-то открывал?» Задал вопрос, который должен был прозвучать в самом начале. Это был шнырь. Он в невидимости подбирался со спины, открывал порталы и либо сам заталкивал человека туда, либо ждал, пока это сделаю я. Шипя от боли, произнес здоровяк, показывающий рукой на труп невидимки, получившего от меня небольшую очередь. Я прям почувствовал, как на лбу выступила холодная испарина, а сердце коротко стукнуло, пропустив удар. Эти чертовы порталы толком до сих пор не были изучены и тем более было непонятно, что происходит с ними, если в локации погибнет человек, их открывший. В последнее время и так появилась целая куча инцидентов, связанных с неправильным их использованием. Всякие антисоциальные личности повадились открывать их в общественных местах, начиная от дорог общего пользования и заканчивая торговыми центрами. Возникали пробки, хаос, даже появлялись человеческие жертвы. Поначалу возникла неразбериха потому что даже входящие в них отряды зачистки после их окончания не могли ничего поделать. Портал также висел в воздухе, ожидая захода открывшего его человека. Но затем в одночасье все изменилось. Такое ощущение, что Синтех установил обновление, устранив критическую уязвимость. Сразу же после убийства финального босса локации вход автоматически закрывался, параллельно открывая выход. Изменилось и время активно висящего прохода. Если портал открывали, то через 30 минут он в любом случае сворачивался. И все это внушало мне надежду, что я смогу выйти. И теперь надо было решить, что делать с этим раненым бойцом. Отпускать — глупо, хладнокровно убивать — тоже не в моем характере. В итоге, приняв решение, выдернул из его ноги штырь, вручил заравшему от боли человеку и, рывком подняв на ноги, отправил вперед с напутствием. «У тебя 30 минут». Сможешь добраться до выхода и завалить всех по пути? Останешься жить. Если нет, то не серчай. Вы сами на меня напали. Бандит, бросивший на меня затравленный взгляд, отчаянно хромая, поковылял прочь, а я отправился за ним, наблюдая за его действиями. Выбежавший навстречу монстра, монстр, выглядящий как меховой шар на ножках, с большой зубастой пастью, прямо в нее и получил заточный пруд арматуры, пронзивший его насквозь. Продолжающий хромать здоровяк на минуту остановился, достал из инвентаря рубашку и, оторвав у нее рукав, перевязал свою ногу. Затем создал новый метательный предмет и, опираясь на него, как на костыль, побрел дальше, останавливаясь только для того, чтобы силой метнуть снаряд в очередного противника. Даже когда врагов стало встречаться больше по пять штук, он все еще справлялся. Двоих убивал на подходе, остальных встречал уже вплотную, размахивая прутом, как дубиной прошибая их, заросшие шерстью головы. Вот только он опаздывал и, посматривая на время, понимал это, через 20 минут начав паниковать. Бросил на меня взгляд и постарался ускориться. Правда, длинная извилистая пещера все никак не хотела заканчиваться. Зашедшие в портал 16 человек в итоге попали в достаточно крупную локацию, которую нельзя было быстро и с наскока пройти одному человеку. И когда оставалось всего пять минут до окончания выделенного ему времени, он из последних сил рванул вперед, стараясь успеть. И закономерно нарвался на в очередной раз увеличившийся отряд. Семь зубастых монстров выметнулись из-за угла. Он успел бросить арматуру в одного, создал новый кусок металла и встретил набегающих врагов размашистым движением, стараясь отмахнуться от них. Игнорирующий инстинкт самосохранения меховые шары накинулись со всех сторон. Один сцепился в раненую ногу и, присев, резко отпрыгнул назад, толкая себя мощными короткими ногами, вырывая целый кусок мяса из бедра. Заравший от боли бандит, понявший, что это конец, истошно закричал, но добравшийся до горла меховой шар быстро прекратил его мучение, перекусив своей зубастой пастью шею. Довольно страшная смерть, но я, глядя на это, с облегчением выдохнул. Дойти до выхода он точно не успевал, а убивать своими руками человека в такой ситуации я все еще не был готов. Конечно, я рассчитывал на такой результат, отправляя раненого врага вперед и ставя ограниченные временные рамки. Но даже несмотря на то, что они напали на меня первые и вдобавок сами были теми еще ублюдками, негнушающимися пытками и убийствами, я все же от них отличался тем, что было не в состоянии хладнокровно убивать. Терзающие тело зубастые шары остановились, повернулись ко мне, уставившись мелкими глазенками, и с пробуксовкой рванули к новой цели. Вот только у запущенных мною трех раз подряд залпов каменной картечи оказалось другое мнение. Разорванные в клочья тела все еще находились в полете, а я уже просматривал оповещение в коммуникаторе об убийстве шести монстров десятого уровня. Опыта, конечно, с них практически не было. Всего по 20 единиц с каждого. Но, как говорится, курица по зернышку клюет. Оставив мертвое тело бандита за спиной, бесславно погибшего в портале, пошел дальше, вновь достав топор. Попадающиеся по пути монстры расшвыривались пинками, рубились на части. И уже через несколько минут я вновь с головы до ног был забрызган кровью. Босс локации тоже не доставил никаких проблем. Это была просто увеличенная копия маленьких зубастых монстров. И я с разбегу ударил лезвием прямо в открытую пасть, вбивая топор по самую рукоятку. Противник помер, точка в пространстве рядом с ним дернулась, будто думая о том, стоит ли разворачиваться, и нехотя замедленно, будто ломая алгоритмы, все же разгладилась в зеркальную поверхность, открывая выход на поверхность.